А палку оставлю дома, чтобы не бросалась в глаза. Уж очень она приметная, желтого цвета. Он даже не вспомнил о своем писательстве в этот раз, подумал я. Это мне тоже понятно. Теперь уж не важно, прочтут его рассказ или нет. Время идет, бежит быстрее автора его работы. Вот уже много других событий произошло. Я не мог не замечать, как он нелеп. Все так. Но я бы скорее назвал это бесхитростностью и детской наивностью. Когда он говорил о девочке, которая играла на траве, не ведая греха, он был святым, он был орудием Божиим, он сам был безгрешен. Я легко отыскал молитвенный дом. На заборах и телеграфных столбах были прикреплены объявления, где значилось два имени — секретарь молодежной организации, магистр богословия Симон Троздал и Мартин Эннавол Цен. Оба, по-видимому, были известны в определенных кругах. Собрание сегодня вечером. Приглашаются все желающие. На улице внутри молитвенного дома было много народа, все окна распахнуты, некоторые пришедшие слушались, стоя под окнами. Маленький местный квартет спел псалом. И свою речь начал секретарь. «Милый человек, да и говорить был мастак, Свою проповедь он построил на основе отобранных заранее библейских притч, и когда ему требовалось, он легко отыскивал нужное место в Библии. Не знаю, что он говорил. Может, и ничего особенного, я же не слышал. Просто сидел и смотрел. Он говорил полчаса. Я наблюдал за Мартином. Он внимательно за всем следил и выглядел довольным жизнью. Когда секретарь умолк, он одобрительно закивал, словно подтверждая, как все замечательно прошло, и псалом, и речь. Все просто отлично. Он встал, сложил руки и зашевелил губами. Я понял, он молится Богу. Я понял это потому, что многие из присутствующих также сложили руки и присоединились к молитве. Так ненавязчиво перешел он к своему наставлению. Он говорил, ничего не цитируя и лишь изредка клал руку на Библию, лежавшую на столе. Но он шевелил губами все время, значит, ему было что сказать. У доброго Мартина не было глубоких познаний. Ему вряд ли удалось бы хорошо истолковать и развить хоть одну избранную тему, как это делают другие проповедники. Он был так же необразован, как и апостол Иисуса. Религиозный опыт его сводился к сильному потрясению в юности, когда однажды он сидел на снегу на вершине горы и его сиял ослепительный свет. Это был не простой свет, это было проявление божественной благодати, это был сам Господь. Он говорил, что не умеет проповедовать, у него нет для этого знаний, он просто молится Богу. Как оказалось, у него действительно был особый дар Божий. Я видел заблестевшие глаза прихожан, в руках появились носовые платки — Не исключено, что некоторым стало жаль этого добродушного немолодого человека, который ходит босиком по стране и которому почти не нужна еда. Поистине он был человеком, способным увлечь людей на молитву. Он притягивал к себе. Люди внимательно слушали его, не сводя с него глаз. Один раз я видел, он показал на доску, висевшую возле зеркала, но на таком расстоянии я не смог разглядеть, что на ней было написано. Потом я увидел, как он прервал свою речь, к нему подбежали двое малышей. Он бросился к ним, удивленный и сияющий. Мать, должно быть, спустила их с коленей на мгновение, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть, и Мартин, конечно же, был только рад детям. Он взял их обоих на руки и истол помолился о них Богу. Даже щеки у него покраснели. И все это время я сидел, не слыша ни звука из его речей. А в целом, да, что же это было в целом? Проповедь, наставление, вот как это называется. Люди провели вечер с учителем. Для них все это было живой действительностью, источником сил в будущем. Прощаясь друг с другом на улице, они уже немного спустились на землю с небес, передавали привет и болтали о пустяках. Но тут секретарь молодежной организации вновь заговорил. Он хотел еще кое-что добавить. Мне показалось, что он вдруг заметил меня, и я сжался. Он был неплохим проповедником, этот магистр богословия, насколько я понял по его речам, расслышанным моими глухими ушами. Он был довольно милым человеком на свой манер. Неверующие говорят, что не могут поверить в то, во что верим мы. Они заявляют, что это наше суеверие, или, точнее, наша глупость делает нас верующими и перечисляют многие места из Библии, которые они не в силах постичь разумом.